Глава тринадцатая. Ужасы продолжаются. Летающие козы, прыгающие вампиры и другие чудеса. К огромному столетнему дубу приближался известный охотник за привидениями профессор Пыхтелкин и тетя Мотя. Ученый так разошелся, рассказывая о разных чудесах, что никак не мог остановиться. А тете Моте все было интересно так как раньше ей о таких вещах никто не рассказывал. За разговорами они не заметили, как на деревню незаметно опустился вечер. Солнце прямо на глазах стало меркнуть, а потом в один момент хлоп — и выключилось, словно кто-то его выключил. Стало темно и страшно, но ни профессор, ни тёти Мотя этого просто не заметили. Ещё бывают скелеты — толкающий впереди себя скрипучую тачку. Размахивая руками, говорил профессор Пыхтелкин. Эти скелеты бегут по дороге и пугают людей. Я как-то пытался поймать одного такого скрипучего скелета, но он заметил меня и, бросив тачку, убежал без оглядки. Пожаловался учёный. Ой, какие ужасы вы рассказываете! Всплеснула руками тетя Мути. Даже слушать страшно. «Это разве ужасы?» — засмеялся учёный. «Однажды я видел двух собак, у которых глаза были размером с блюдце». Снова начал пугать тётю Мотю профессор. «Вот это да! Даже я страху терпелся. «А правду ли говорят, что привидения живут в замках?» — осторожно спросила тётя Мотя у своего кавалера. «Они не живут, а обитают в замках». Поправил буфетчицу Семён Семёныч. Ведь привидения это призраки, а не люди. А где же они там прячутся? Снова поинтересовалась Матильда. Обычно в замке живёт несколько привидений, пояснил специалист по призракам. Например, есть башенные призраки, они орут оттуда страшными голосами, воют и плачут. Что же они так надрываются? Удивилась тетя Мотя. «Это все призраки бывших башенных узников», — сказал профессор. «Они кричат, просят о помощи. Но если подняться на башню, то там никого не окажется. Сколько нищи». «А какие еще в замке обитают привидения?» Допытывалась Мотя. «Разные», — продолжал ученый. «Они шастают по лестницам, прыгают в окна». Бегают по книжным полкам в библиотеках, подбрасывают в окна всякую гадость и колотят в столовую посуду. «Вот паразиты!» — топнула тётя Мотя. «Но самые страшные призраки — это те, которые охраняют в замках сокровища», — заявил профессор. «С этими призраками шутки плохи». «И от кого они их охраняют?» — спросила тётя Мотя. — Как от кого? От грабителей, конечно, — пояснил Семён Семёныч. — Ведь обычно сокровища в замке прятали или разбойники, или пираты. Вот они-то и оставляли сторожить богатство какого-нибудь мертвеца. — Как это мертвец мог охранять драгоценности? Ведь он мёртвый. — Не поняла бы фитчица. А так, — объяснял профессор, — Зароют, например, разбойники где-нибудь в подвале замка золото и драгоценные камни. А сверху на сундук положит своего мёртвого приятеля, которого сами же и укокошили. И этот покойничек должен охранять награбленное. Дух этого мертвеца и пугает всех, кто приближается к сокровищам. Мал найдётся смельчаков, которые полезут в подвал за драгоценностями. «Я бы точно туда не полезла!» С ужасом проговорила тётя Мути. «Я бы тоже!» Вторил ей профессор. «Хоть и специалист по ловле привидений, но с некоторыми призраками лучше не связываться. Толку от этого нет, а вас немного!»